Глава 3 Имперская армия включает в себя Императорскую гвардию, силы спецназначения, в том числе воздушный десант и разведывательный корпус, корпус офицеров Генерального штаба, инженерные войска и летающие крепости. Региональные вооруженные силы государств, входящих в состав Империи, подчиняются главнокомандующему Имперской армии. Из устава вооруженных сил Империи Юнитум. По уставу офицерам имперской армии не полагались автоматические винтовки, только пистолеты. Но те, кто побывал в настоящих боях и выжил, стремились исправить этот недостаток. Вот и я всегда носил при себе такой же автомат, что был у солдат. Сейчас я держал в руках 20-зарядную АВР-49, которую я захватил в бою у пустынников. Впрочем, их оружие делалось на заводах о грани, как и наше. Я повернул автомат к себе, проверяя его состояние. На затворной раме был выбит серийный номер, год выпуска — от ВТВ и прочие данные. Автоматическая винтовка Ригера АВР-49, Нерская промышленная зона. Рядом — стилизованный знак Ели, герб города Нерск. Машина вдруг резко остановилась. настряхнула в кузове двигатель заглох. Джамал завел его и нажал на газ, но никак не мог выбраться из глубокой лужи, где застрял. «Толкнем?» — предложил я. «Если там спокойно. А то если кто-то увидит и пойдет помогать, может быть плохо». «Согласен», — бросил Джамал через окошко. «А то увязли совсем. Снаружи сейчас никого». «Надо так надо», — Ермолин перехватил ручной пулемет. «Пошли», — сказал я тем, кто мог двигаться. «Но, господин капитан», — начал было Пашка-шутник, — «ваша рана». «На выход». Мы проверили, что никто не наблюдает за нами, и выпрыгнули. Грязь под нашими ботинками разлетелась во все стороны. Лужа, в которой мы застряли, огромная, разлилась между двумя закопченными после пожаров домами. Один совсем разрушен от обстрелов, второй почти в норме, если не считать того, что в нем нет ни одного целого окна. «Ну, давай, Кляча!» Ермолин начал толкать сзади. «Навались!» Шутник встал с другой стороны и запыхтел. «Больше толкать было некому, остальные ранены. Я встал между ними и положил руки на гладкий металл. Но пока не толкал, ведь у меня был козырь. Но как же это делалось?» «Кто-то идет, слышите?» спросил Ермолин. И правда, с соседней улочки доносились чьи-то приказы. Но пока не получалось. Пытался вспомнить то ощущение в бою, когда я швырял пустынников, но никак не выходило. То ли дух не хотел тратить силу на такую мелочь, то ли что-то еще. Но давай уже, двигайся. Если кто-то нас увидит, то всех перестреляют. Голоса становились громче. Нет уж, не достали там, не возьмете здесь. Собравшись силами, я надавил, как руками, так и мысленно. Странное ощущение в голове, будто там снова возник шар, стало еще ярче, но вскоре оно будто исчезло, а грузовик подался вперед, сдвинутый силой духа. Получилось. Двигатель зарычал, нас обдало едким дымом, назад полетела грязь, забрызгав шутнику штаны по колено. Но грузовик медленно выехал из лужи. Шутник запрыгнул первым и протянул руку, помогая нам забраться. «Поехали!» — сказал я, когда вернулся на место, отдавив кому-то ногу. «Уже идут. Есть пароли?» «Есть лучше. Свой пустынник!» Грузовик проехал мимо группы пустынников. Один из них поднял автомат и пальнул в воздух. «Ветер с юга!» — проорал Джамал через окно старинную боевую кричалку пустынников. «Буря идет!» ответила несколько голосов в разнобой, но пронесло. Шутник тяжело выдохнул, Ермолин хмыкнул. Я пощупал бок, рана уже не пульсировала от боли, но еще чувствовалось. Правда, уже не как пулевое ранение, а будто ударился об угол стола ночью. Неприятно, но терпимо. Пару раз с украткой проверял под бронежилетом, потом доставал руку. Свежей крови не было. Значит, что-то передалось мне от духа и помимо этой способности с перемещением людей и предметов. Я ловил на себе взгляд шутника и остальных ребят, которые не понимали такой резкой перемены, ведь несколько часов назад я умирал. Но не думаю, что кто-то этим расстроен. Даже наоборот, они рады. Сел поудобнее, насколько это было возможно в этой толчье, украдкой посмотрел в дыру в брезенте, чтобы понять, где мы находимся, и полез за картами. «Куда ты столько гранат набрал?» Музыкант поморщился и потер макушку, когда шутник неловко повернулся и случайно задел его под сумком по голове. «Да на всякий, пригодятся. Нашел пару дымовых и осколочные, и по мелочи всякого». «Зеленые сигнальные шашки есть?» — спросил я. «Никак нет, только красные». «Хреново, нужны зеленые, но будем справляться без них». Я раскрыл одну из захваченных карт. Инфиналия — страна на юге Империи, большую часть которой занимает выжженная пустыня. Но город Флетскарт, в котором шли бои, находился в другой климатической зоне, в северной части, в умеренном поясе на правом берегу реки Сильва. Сейчас осень, и все здесь было покрыто вечной грязью, толстым светло-коричневым слоем, густым, как масло, хоть на хлеб маш. Она была повсюду, пропитывала одежду и попадала под нее, въедалась в поры, мешала технике. А все потому, что дороги разбомбили, шли дожди, а по ночам все это схватывалось морозом. Пустынники в такую погоду воевали не очень умело, но этот город все равно был на их стороне. Дорога разбита бомбежками, как и весь район. Ни в одном здании не осталось целых стекол, некоторые окна забиты досками или заложены. Иногда в них можно было различить пулеметы. Пустынники собирались драться в этом городе долго, а учитывая, что город до сих пор не окружен полностью, они могут отбиваться здесь месяцами. «Помни, что говорить, если спросят, что везут?» — спросил Ермолин, повернувшись к кабине. Лучше тебя отозвался Джамал. «Трупы, скажу. Но не поверят, ты воняешь еще хуже, чем труп». «Ха, ну ты шутник», протянул Ермолин. «На север, где бои идут, везут трупы?» с сомнением спросил я. «Там своих хватает?» «Да мы так, шутим. Хрен его знает, что говорить. Разные варианты есть». «Но у меня возникла идея. Ведь я прекрасно знал, чего боятся солдаты». Игнюм. — сказал я, глядя на ящики и бочки в кузове. — Активный игниум для взрывчатки и три бочки игниумной пасты. И скажи, что по этим дорогам его так разболтало, что может рвануть. Они пропустят, лишь бы мы уехали. — Во! — оживился Ермолин. — Солдаты всегда боятся взрывчатки. — Хорошая мысль. — Измученный майор Чан открыл глаза. — И добавлю, что нам нужен сапер, который умеет с таким работать. Джамал кивнул. «Так и скажу. У них все равно таких нет». «Они наверняка везут его отовсюду, чтобы взорвать мосты», — продолжил я. «Заранее не могли, планировали, готовились, так что не удивятся». «Конечно, это не спасет от всех проверок, но хотя бы обычных солдат, не особо разбирающихся во взрывчатке, может отвадить». «Ехали дальше. Я прикидывал, сколько у нас боеприпасов, распределял их между теми, кто мог стрелять». Несколько рожков, пистолет, пулеметы, почти полностью снаряженная лента и три гранаты, включая одну дымовую. Дорога ужасная, нас постоянно подбрасывало на ухабах, раненые ругались сквозь зубы. Ящики в кузове то и дело пытались рухнуть на нас. Одна бочка у самого выхода, металлическая с откидной крышкой, пару раз грохнулась, крышка слетела. Она пустая, из нее пахло ржавчиной. «Выберемся!» — Пашка-шутник дал воды крабу. «Я уж предкам молился, когда нас взяли. А капитан потом как влетит, теперь уж точно выберемся!» Гвоздь молчал, только перебирал жетоны павших бойцов, которые он взял с собой. «Я забрал их, раз уж жив. Это моя задача, чтобы они не потерялись, чтобы семьям погибших потом помогли!» «Господин капитан!» — окликнул меня музыкант и что-то протянул. В газетном свертке с прошлогодними новостями о празднованиях в честь вашествия на престол нового императора были сухари. Они слишком твердые и безвкусные, но есть хотелось сильно. Я отломил кусок и забросил в рот. А неплохо на голодный желудок. Оказывается, сильно хотел есть. Музыкант разделил остальное с другими, только майор Чан отказался, а краб не реагировал. Его голова безвольно моталась из стороны в сторону на каждой кочке, А сам он стонал. «Мы едва не увязли еще раз, но грузовик в этот раз выбрался сам, без нашей помощи. А через дырки в Брезенте я видел пустынников. Они брели колоннами, ополчение и армия, еще недавно подчинявшаяся имперской. В основном здесь легкая пехота, бронетехники у них традиционно было мало, они шли на север, туда, куда ехали мы». «Их больше, чем думало командование, намного больше!» Вскоре грузовик остановился. «Всем тихо!» — предупредил я своих, прислушиваясь. Шутник кивнул и зажал рот крабу, но тот очнулся и стиснул зубы. «Вам надо было выбираться вдвоем!» — прохрипел Чан, не открывая глаза. А «Не брать меня!» «Тихо ты, морда твоя бенхайская!» — проговорил Ермолин и взял пулемет поудобнее. Послышались чавкающие шаги. Кто-то шел к нам через лужу. Джамал открыл окно. «Смерть узурпатору севера!» — прокричал он пароль. свободу инфинали!» — закричали в ответ. Пароль слишком простой. Пустынники не стали особо заморачиваться. но ну, или хотели, чтобы свои его запомнили. А в имперской армии на каждом блокпосту был бы свой пароль. Я увидел, как тощий боец, совсем мальчишка, торопливо отодвинул перекрывавшую проезд ржавую трубу. Грузовик проехал дальше, а мы вжались в дно кузова, чтобы нас не увидели. Было слышно тяжелое дыхание одного из раненых, который сдерживал стон. Краб терпел изо всех сил, но не издавал ни звука. «Вы же понимаете, что о таком пароле говорить нельзя?» Тихо сказал я своим, когда отъехали. «Особенно, если будет допрашивать спецотдел, а то найду до чего докопаться. Поняли, парни?» «Да, да, конечно». Шутник поспешно закивал. «Молчим, господин капитан». Ермолин одобрительно кивнул. «Все все понимают, но кто знает, вдруг нам попадется какой-то карьерист, который будет обвинять всех в измене за такой пароль. Скорее всего, допросы будут, ведь мы несли сведения о предателе в штабе, Так что рано или поздно какой-нибудь офицер контрразведки до нас доберется. Хотя здесь я не слишком опасался. Они хоть и вредные, но не так зверствовали, как в дискреме, что лежал с другой стороны моря. Дорога стала ровнее. В этом районе было поменьше бомбежек. Грязи по-прежнему много, но мы нигде не увязли. Транспорт, как и раньше, признавали за свой. Но Джамал то и дело протирал лобовое стекло снаружи, чтобы было видно жёлтую ленту за ним. Это явно опознавательный знак. А я изучил карты и планы, раз выдалась свободная минутка. Разобраться бы с этими новыми силами, но не при всех. «А дома сейчас холодно», — сказал шутник задумавшемуся музыканту. «Там ночь, полгода будет темно. Ходишь по двору с фонариком, дрова собираешь, печку топишь. Зато тепло потом. Сидишь рядом с печкой». Он мечтательно вздохнул. «Какая тебе печка?» — усмехнулся Ермолин, услышав его. «Настойки бахнуть, из бабы пододела. Вот и согреешься. Женат уже?» «А мне и без этого перепадает», — едко сказал Пашка и хитро улыбнулся. «Вот и хитрый жук», — беззлобно и со смехом сказал разведчик. «А я вообще на севере в Ваграни не был никогда» произнес я, глядя на трофейную карту. «Все хочу съездить и посмотреть, там же мои предки жили». «Не были?» — шутник удивленно вскинул брови. «Как это не был?» — усмехнулся Ермолин. «Ты же Климов! Я про твоих предков книжку читал в детстве и фильм смотрел. Вы же за огранию сотни лет воюете, еще со времен императора Павла или даже раньше». «Климов, да не тот Климов», — сказал я. Я вообще родился за морем, в дискреме и жил в детском приюте. Только год назад узнал, кто мои предки. А в начале года переехал сюда и сразу взяли на службу. А, вот ты какой Климов. Я понял. Он посмотрел на меня с подозрением, но оно быстро ушло. Да и солдаты знали про это и давно махнули рукой. Ведь увидели, чего я стою в бою. Вот только дух в свече говорил, что я оказался здесь не случайно что меня готовили к сегодняшнему дню. Как жертвенного козлика, чтобы он занял тело, и что пошло не так. Надо выяснять, когда выберусь, ведь это часть чего-то большего». Мы замедлились, проезжая мимо воронки от снаряда, на дне которой было видно разрушенные водопроводные трубы. Что-то хлопнуло рядом. «Пригнуться!» — приказал я. «Кто-то стрелял из автомата. Джамал ускорился». Музыкант застонал, потому что на него сверху налёг гвоздь, чтобы прикрыть и не дать поднять голову. Грузовик тряхнуло, я придержал краба как мог. Стрельба стихла, но в брезенте осталось несколько новых дыр. «Все целы?» — спросил я. «Да». «А ты цел?» — Ермолин посмотрел в сторону кабины. «Цел», — отозвался Джамал. «Из засады лупили». «Надо объезжать», — предложил я. На место я запомнил и отметил на карте. Здесь могут быть наши, которые и обстреляли грузовик пустынников». Судя по всему, Джамал начал выбирать окольные пути. Я еще в начале поездки рассказал ему, в какой район ехать, и он немало поругался, потому что имперское командование город знало слабо, и район для высадки выбрали неудачный. Сам же я проверял трофейную карту, подсказывая ему то, что он знать не мог. Пару раз избежали опасных маршрутов. «Значит, тот самый Климов», — продолжал Ермолин, когда стало спокойнее. «Из тех, кто вернулся из-за моря. Ну, чё поделать? Порядочность тебе досталась от тех, от старых предков, кто здесь жил. А ты как это офицером стал?» «Я закончил офицерское училище в дискреме», — начал рассказывать я. «Туда сейчас стали часто набирать сирот. Не хватает им людей». «Все эти старые богатые семьи больше не хотят служить в армии, вот и берут всех». «Даже так?» — удивился разведчик. «Мельчают». «А когда переехал сюда, то в десанте решили, что я им подхожу. Конечно, в дискреме не хотели отпускать, но я присягу им не приносил, только здесь». «Еще бы они не хотели отпускать, тем более на службу потенциальному сопернику. Но ты правильно сделал, что вернулся. Тут же твои предки жили». Есть за что драться. Он посмотрел в дыру в брезенте, потом подобрал газетку, которую выронил музыкант и развернул. «Ну что, хорошо празднуем день основания империи?» — хмыкнул Ермолин, поглядев статью. «Год назад о таком и не думали. Обещали же к этому дню взять город», — подал голос майор Чан, открывая глаза. «Обещали, да не вышло», — отозвался Ермолин. «И даже гвардия увязла, которую он ввел». Забыли, видно, сказать императору, что его гвардию сейчас учат красиво на парадах маршировать, а не воевать. Да тут все развалилось при его дяде, а сейчас так вообще». «Ты бы помалкивал лишний раз», — пробурчал Бенхайт, косясь на рядовых бойцов. «Много болтать стал. Жалко тебе, что ли?» Они общались беззлобно. Это все же слаженная группа с большим опытом. И разговаривали совсем не так, как принято по уставу в гвардейских соединениях, во дворце и на парадах. Разведкорпус как раз работал такими небольшими отрядами по пять человек, а не целыми ротами. Их офицеры не командовали рядовыми. Вот и такая манера общения. «Зато вы нормальные ребята». Ермолин долго молчать не смог. «Молодцы. Есть за что уважать. И капитана, и пацанов. Настоящие северяне». «Ничего, еще научимся воевать. А когда научимся, ханаем всем. Да мы и сами вроде как гвардия. Джамал вот лучше бы маршировал, чем здесь воевал. Так ведь, хитрая пустынная морда?» «Не отвлекай от дороги», — отозвался тот. «Вообще, это правда, что сюда прислали новобранцев. По бумагам гвардия и спецвойска считаются сильнейшими войсками империи, а по факту — молодые ребята без подходящей выучки». В десанте сейчас мало опытных бойцов, а в других соединениях все еще хуже. Грузовик снова остановился. «Смерть узурпатору севера!» — прорал Джамал. «Свободу инфинали!» — проговорил чей-то злой голос. Но проезд не освободили. Кто-то подходил ближе, я услышал шаги. Сделал знак шутнику и гвоздю, чтобы приготовились. «Что везешь?» Донёсся чужой голос снаружи. У пустынников и нас один язык, но их выговор порой было крайне сложно понять. «Припасы на передовую», — ответил Джамал. «Приказ Салаха». «Я проверю, что там», — сказал боец, обходя грузовик. «Его шаги слышны отчётливо. Мы приготовили оружие». «Проверь, только ничего не трогай», — Джамал посмотрел на него. «У меня в кузове взрывчатка». «Если что-нибудь тронешь, рванет так, что ошметки от тебя долетят аж до дискрема». «Взрывчатка?» — с опаской переспросил боец. «Ну да, активный игниум и три бочки игниумной пасты. И по этим дорогам все разболталось, и если...» «Все, проезжай!» — торопливо закричал боец. «Мы поехали дальше». Ермолин опустил пулемет и сразу расслабился. «Мои бойцы еще не умели так быстро переключаться». Вот и переглядывались с тревогой. «Удалось», — сказал я. «Вольно, бойцы. Хорошая была идея у тебя», — отозвался Джамал из кабины. «А у меня тут спирт еще есть. Его уже хотел отдавать, а потом вспомнил, как ты говорил про Игниум. Останется на крайний случай, если кто-то не боится взрывчатки». Я усмехнулся. напоем Или себе оставим. Отпразднуем День Империи». Он засмеялся и свернул на другую дорогу, где объехал баррикаду из двух разбитых трамваев и поехал вдоль аллеи со сгоревшими деревьями и не только. «Вот же срань!» — проговорил Ермолин. «Так и будут здесь стоять годами». Приходилось прижиматься к обочине, ведь всю дорогу занимала колонна сгоревших бронемашин. Основные танки Т-12 «Волк», которые до переименования назывались «Яв-9», Тяжелые Т-36 молот и несколько бронемашин пехоты. Здесь машин десять, черных, закопченных, у некоторых сорваны башни. Рядом лежали тела. И что хуже, с другой стороны бульвара стояла еще одна колонна, повернутая им навстречу. Будто две колонны встретились на узкой улице и никак не могли разъехаться. «Что здесь случилось?» — спросил я. «Засада» проговорил Ермолин и произнес. «Чтобы РВС Органии и РВС Хитланда не смогли между собой скоординироваться. Ну или не захотели. А еще кто-то посчитал хорошей идеей отправить танки в центр города, чтобы поднять свой флаг раньше соседа. На некоторых танках еще можно разглядеть надписи и гербы. РВС Огрании и эмблема в виде пылающего копья. Или РВС Хитланда и герб в виде алебарды». Армия у нас была устроена особым образом. Во главе небольшая имперская армия, а основа вооруженных сил империи — многочисленные региональные вооруженные силы каждого из входящих в страну государств, сокращенно РВС. Вот как эти. Они подчиняются имперскому командованию, но внутри группировок сохраняют автономию. И сейчас это вышло боком, когда разные РВС стали входить в один город. Колонны встретились на этой улице и не смогли разъехаться, заключил я. Вот именно. А пока командиры спорили, кто кому должен уступить дорогу, их постреляли из гранатометов. Вообще каждый штаб действует, будто он здесь один, а их много. Он начал загибать пальцы. Императорский штаб, генеральный штаб, штабы РВС, штабы армейских группировок. Погибло много, но в колонне должно было быть больше бойцов. Заметил я, посмотрев еще раз. «Пустынники убрали тела, или кто-то ушел из засады?» «Кто в плен попал, но ушли многие, куда деваться?» «Некоторые могут сидеть где-то рядом», — я задумался. «И снова могут принять нас за сухарей, как там. Лучше найти другую дорогу». «Сворачиваю», — подтвердил Джамал после недолгого раздумья. Он повернул за ближайший угол, проехал еще. Бочка у выхода упала, пришлось поднимать, чтобы не разрушила нам маскировку. Какое-то время дорога была спокойной. Шутник даже уснул, сказывалась усталость. Но я его разбудил. Остался еще блокпост, последний. Ермолин подобрал пулемет, остальные тоже взялись за оружие, а я чуть выглянул в дыру. «Эти на пустынников не походили», У них темно-зеленая униформа иностранного образца с бронежилетами и разгрузкой. Такие носят в армии дома Лехтари, одного из домов Заморской империи Дискрем. Знаю, потому что там я родился и учился. Оружие тоже другое, непривычное всем АВР АМ-52. Да и бойцы носили бороды, при этом не были смуглыми, как пустынники. А в имперской армии бороды почти нигде не дозволялись. «Наемники? Скорее всего». «Смерть узурпатору севера!» — прокричал Джамал Пароль. «Свобода, свобода!» — недовольно отмахнулся один из них. «Что везете?» Выговор из дискрема очень характерный, резкий и громкий. Но точно наемники. Или очередные интриги Заморской империи, которая подогревает внутренний конфликт. «У меня приказ провести взрывчатку» ответил Джамал. «Что именно?» «Взрывчатка, активный игниум, игниумная паста, три бочки. Ее тут всю порядком растрясло, и если рванет... Вот и посмотрим, чтобы не рвануло». Я поднял руку в жесте, и все мои бойцы замерли. А наемник подошел к машине. Ермолин покосился на меня. Я кивнул и поднял автомат. Разведчик начал показывать жестами, сколько их, следя за ними в щели. Раз, два, три, четыре, пять бойцов на блокпосту. И еще пулемет на станке, укрытый в здании. Пулемет опаснее всего, положит нас за секунду, его надо вынести в первую очередь. Наемник приближался к кузову. Шутник тяжело сглотнул, краб зажал себе рот. Майор Чан очень тихо достал пистолет. «Салах требует привести ему это как можно скорее» говорил Джамал, открыв дверь. «Завтра сложная операция, если не успеем». «А мы быстренько», — отозвался наемник. «Что ты там везешь, говоришь? Игниум?» «Не только. Вот, у меня есть образцы». Джамал полез в кабину и вытащил оттуда сумку, в которой звякнуло что-то металлическое. «Консервы и... спирт?» — наемник заржал. «Контрабанду, значит, везешь?» «Поэтому не хочешь, чтобы мы посмотрели?» «Только не говорите никому, а то у нас строго», — хитрым голосом продолжил Джамал. «А я с вами поделюсь. Бойцы на передке за спирт что хочешь дадут». Послышался звук отвинчиваемой крышки канистры. «Странное дело, но во всей этой воне, что окружала нас, я различил отчетливый запах спирта. Ну или мне так показалось?» Ермолин улыбнулся и показал левую руку в своем любимом жесте, только без отсутствующего большого пальца. Мол, смотри, как Джамал умеет убеждать. «Это хорошо, что поделишься», — донеслось снаружи. «Но мы все равно проверим». «Как угодно», — серьезно проговорил Джамал. Ермолин при этих словах напрягся. «Значит, это какой-то условный знак». Он чуть привстал и направил пулемет прямо на брезент, где должен был находиться один враг. Я сделал знак шутнику и гвоздю. Они тоже должны были стрелять. Музыкант потянулся к оружию. Я дал ему свой пистолет, ведь правая рука у него в порядке, и стрелять он может. А сам направил автомат на полок, который скоро мог откинуться. «За каждую секунду простое Салах спросит с вас», — говорил Джамал снаружи. «С нас не спросит. Нас он холит и лелеет. Без нас он никто». «Если начнется пальба, мы убьем нескольких, но они нас перестреляют. Пулемет уж точно всех положит». «Но, кажется, я понял, как можно выпутаться из этой ситуации. Я сделал Ермолину знак, чтобы ждал и не стрелял. Я знаю, что нам делать».